Глава четырнадцатая. Новый старый друг? Мой живот призывно урчит, когда вместо ланча я иду в библиотеку. Миссис Дженкинс сопит за столом, и я проскальзываю мимо нее в читальный зал. Пройдя ряд пустующих столов, сворачиваю к стеллажам, выстроившимся вдоль окон. Солнечные лучи с именитями падают на пол, а в затхлом воздухе пахнет пылью и старыми книгами. Джейк написал, что будет ждать у секции с буквой «К». Я передвигаюсь осторожно, почти крадусь, пока воображение рисует рисуют картинки, как из-за угла с камерами выскакивают пакт, крича о том, что я, как наивная дурочка, повелась на розыгрыш. Увидев букву «К» на боковой стенке стеллажа, я заворачиваю и останавливаюсь между рядами. Джейк сидит на полу и, прислонившись спиной к полкам, читает книгу Кавки. В руке у него банка колы которую он неспешно подтягивает. «В библиотеке запрещено пить и есть». «В библиотеке запрещено спать», отвечает он, не отрываясь от книги. «Я снял на видео спящую на рабочем месте миссис Дженкинс, так что у меня теперь пожизненный абонемент на пикники в библиотеке». Подойдя ближе, бросаю рюкзак на пол и, усевшись напротив Джейка, прижимаю колени к груди. Запустив руку в раскрытый рюкзак, он достает сэндвичи, В пластиковой упаковке. И протягивает мне. Взял тебя в кафетерии. С чего ты вдруг такой добрый? Он ведь не отравлен? Я не скрываю подозрения в голосе, но все же беру сэндвичи. Я украл твой перерыв на ланч. Он достает пакетик апельсинового сока и, не глядя, бросает. А мне едва удается поймать. Спасибо. Протыкая трубочкой пакетик, не могу не задаться вопросом. Джейк взял апельсиновый сок, Просто так или потому что помнит, что это мой любимый сок? С чего начнем? Ш -ш -ш. Он выставляет указательный палец. Да и главу дочитаю. Тут интересно. Глянув на обложку с названием «Замок», пожимаю плечами и принимаю за сэндвич с индейкой. Внезапно мне хочется рассмеяться. Мы с Джейком Элфордом в тайне. а Ото всех проводим время в библиотеке. Он читает или делает вид, что умеет. А я ем принесенный им ланч. Ть, глупость. Но при этом сидеть в тишине напротив этого парня странно. Даже напряженно. Воздух будто наэлектризован. Я жду подвоха и никак не могу расслабиться, словно смотрю фильм ужасов, где вот-вот грянет скример. Судя по количеству перевернутых страниц, ты прочитал больше одной главы. Подмечаю я, расправившись с сэндвичем и стряхивая себя крошки. «Прости, затянула». Отложив книгу, Джейк поднимает голову. «Прежде чем начнем, хочу задать несколько вопросов. Сделав пару глотков сока, я барабаню пальцами по колену. О, «Ты сказал, что можешь помочь мне не только с Оливером, но и покончить с тиранией Констанс и компании». «Все верно, солнышко. Не называй меня так!» «Не понимаю, какая тебе выгода от помощи мне?» Прислонившись затылком к полке, Джейк молчит какое-то время, и когда мне кажется, что я не дождусь ответа, он говорит. «В группе разлад. И все и за Констанс. Оливер сам не свой, парни тоже замечают это. Для всех будет лучше, если они расстанутся. Но если они расстанутся по ее инициативе, то Олли будет страдать и петь меланхоличные песни в стиле Естедей а это сведет с ума всю группу. «Почему вы не хотите попробовать?» Оли пытается привнести в звучание Севера что-то новое. «Это не наш стиль. Это как если бы Эминем резко ударился в оперу. Мы только начали набирать популярность, и новое направление в музыке может отвернуть аудиторию. Если Оли хочет идти против мнения группы, то у него путь лишь в соло, и он это знает». «Вы не можете так поступить с ним?» Сижу я сквозь зубы, даже не пытаясь скрыть злость в голосе. Он собрал группу, собрал вас всех. Мы все это помним, Микаэла. Именно поэтому пытаемся найти компромисс. Но Оли пропускает репетиции, а когда приходит, то постоянно отвлекается, чтобы ответить на ее сообщение. Видимо, Оливер пытается доказать Констанс, что она для него на первом месте — потому что в прошлый раз она бросила его из-за того, что он слишком много времени проводил с группой. Если он будет с тобой, то, возможно, мы увидим старого доброго Оливера. Представив, что мы с Олей вместе, я едва сдерживаю довольную улыбку. — И это все? То есть, э, помогая мне, ты помогаешь группе? — Еще я чувствую, что должен тебе. Джейк говорит это спокойно и глядя прямо в глаза. Трубочка застывает у моих губ, и я так и не делаю глоток сока. «Ты множество раз могла рассказать о моем прошлом, особенно тогда, в детстве, когда мы только перестали общаться, но не сделала этого. Если сейчас этот секрет ничего не стоит, то в детстве был настоящей бомбой для сплетен и поводом для насмешек. Готов поспорить, Расскажи ты тогда всем об истории моего имени. Меня бы до сих пор все называли сто баксов. И я. Невесело усмехнувшись, он взъерошивает волосы, роняя на лоб пару каштановых прядей. Черт, я ни разу не поблагодарил тебя за это, Микаэла. И я не нахожусь с ответом. Во рту пересыхает, а съеденный сэндвич внезапно подкатывает горло. Счетчик нашей потерянной дружбы наматывает годы. И за все это время Джейк ни разу не говорил об этом, словно нашего общего детства в трейлер-парке никогда не существовало, словно я все это придумала. Он ни разу не извинился, даже не пытался, и я готова отдать голову на отсечение, что Джейка Элфорда не мучает совесть и чувство вины. «Мне не нравится видеть то, как ты молча терпишь издевки, добавляет он. «Я не терплю их, Джейк». Просто не всегда отвечаю. Какой смысл, если я одна против всех? Я заранее в проигрыше. Ну, теперь ты не одна. Даже не знаю, радоваться мне или плакать. Не скрываю сарказма в голосе. Внимательно глядя на меня, Элфорд делает глоток колы. На нижней губе остается капля, которую он стирает подушечкой большого пальца. Эта картинка каким-то образом будет... Непрошенные кадры из прошлого, где я спокойно могла протянуть руку и вытереть остатки мороженого в уголке губ Джейка. Тогда мы много гуляли, смеялись, собирали вкладыши из жвачек, а затем играли на них в карты. Каждый раз я проигрывала свои вкладыши, и каждый раз Джейк возвращал мне все проигранное. Прочистив горло, я прячу воспоминания в самый дальний ящик подсознания. А как именно ты собираешься мне помочь?» — спрашиваю я, усаживаясь по-турецки. «Хотя примерно понимаю направление, но для этого нам нужно где-то раздобыть деньги». Джейк вскидывает бровь. «Зачем?» «Я смотрела все эти фильмы и передачи с преображением простушки в секс-бомбу». «В секс-бомбу?» Его бровь ползет еще выше. «Да?» Мне нужна новая одежда, поход в салон и полная эпиляция тела. Мы пойдем в магазин, я буду мерить дурацкие шляпы под классную музыку, ты будешь смеяться и требовать, чтобы я переоделась. Потом мы найдем идеальный наряд, а после того, как меня накрасят, уложат волосы и развернут к зеркалу, я расплачусь и скажу, что не узнаю себя. Но в этом плане есть одна брешь. По закону жанра ты можешь влюбиться в меня. Или... Не дай бог, я в тебя. Или упаси Иисус, это окажется взаимно. Ты действительно считаешь, что в этом плане только одна брешь – секс-бомба? Разве не таков план? Нет, сбавь обороты, Джулия Робертс. Джек собирается сказать что-то еще, но в итоге прикрывает глаза и тихо смеется. Тебе не нужно менять стиль. Правда? Опустив голову, я неуверенно разглядываю свой свитшот, джинсы и останавливаю взгляд на потрепанных кедах. Тебе нравится ходить в джинсах и толстовках? Да, в том-то и дело. Тебе нужно носить то, что в первую очередь нравится тебе. К черту моду, тренды и модели соцсетей — это первое. Но прошу, заткнись, Рамерес, и дай договорить. Второе... Чтобы заполучить Олли, ты должна показать, что не зависишь от него». «Я не завишу», — фырку я. «Брось! На тебя жалко было смотреть в кафетерии, когда вы поругались, и ты не знала, куда сесть. Даже перерыв на ланч отдельно от Ольвера для тебя пытка». «Ты что, следил за мной, сталкер?» «Сложно было не заметить, как ты блуждаешь с подносом из одной стороны кафетерия в другую». «Тебе нужно завести свой круг общения, который никак не пересекается с Олли. с завтрашнего дня ты больше не сидишь за нашим столом. Пока все похоже на то, что ты просто хочешь от меня избавиться», — подмечаю я с обидой в голосе. Ты должна быть готова прибегать к абьюзу, манипуляциям и постоянной раскачке эмоциональных качелей. Без этого не получится». А, и нужно найти друзей, с которыми будешь проводить время как в школе, так и вне, понимаешь? Друзья, встречу с которыми ты не отменишь по первому зову Оливера. Это будет укол по его чувству собственности. Оля не такой. Это сидит в каждом, Микаэла. Это его взбесит, поверь мне. Хорошо, допустим. Но с кем мне подружиться? Я развожу ладони в стороны». Не без помощи ваших подружек от меня шарахуются все, как от прокажённой. На меня приветливо смотрят только учителя и коротышка Клиф. Закусив колечко в губе, Джейк задумывается. «Новенькая?» «Бейли Шепард?» — удивляюсь я. «Хоть она сейчас и изгой, но, узная она, где я живу, то быстро сбежит, и я стану изгоем среди изгоев». К тому же сегодня она приняла мою помощь за желание вытрясти из нее пару баксов. Джейк безлобно смеется. Уже во второй раз за время нашего разговора. И это странно, потому что при общении со мной он чаще всего смеется надо мной, а не вместе со мной. Либо выглядит как надменная задница. Просто попробуй. Ей сейчас нужен друг даже больше, чем тебе. Ладно. Что еще? «Мы будем дружить на показ». «Дружить?» Переспрашиваю я, и это словно внезапно кажется чем-то чужим и незнакомым. Я прикусываю кончик языка, чтобы не ляпнуть. Э, «Снова?» «Да, ты и я». Он указывает пальцем на меня, а затем на себя. Общаться, не скрывая этого. «Возможно, придется даже переигрывать». Дружить так, чтобы у окружающих возникли вопросы, что между нами происходит. Это не понравится Оливеру. Но, я так понимаю, именно этого мы и добиваемся. Он будет ревновать тебя. Сначала как друга, а потом Вектор может измениться. Самое главное вызвать у него новые мысли и эмоции, которых раньше не было. Понимаешь? Разблокируем новый уровень. Учись. Прижав ладонь к груди,. Он отвешивает поклон. «Школа манипуляций и газлайтинга от мистера Элфорда». Я демонстративно закатываю глаза, и от мысли о том, что Оливер будет ревновать меня... <фу> в животе начинают порхать бабочки. «Ладно, а что делать с твоей ревнивой бывшей и ее подругами?» «Да меня пристрелят за углом, если мы будем дружить». Подняв руки, я изображаю кавычки пальцами. На показ. Я защищу тебя, обещаю. Будет сложно сломить их, но рано или поздно они прогнутся, и уже ты будешь решать, можно им сесть рядом с тобой или нет. В этом мне верится с большим трудом. Шансов даже меньше, чем на отношения с Оливером. Понятия не имею, как Джейк это провернет, но хотелось бы верить, что он знает, о чем говорит. И в школу теперь подвожу тебя я. Ты серьезно? Как раз дадим повод для разговоров. Так, давай подведем итоги. Ты будешь меня защищать, подвозить в школу, перечисляю я, загибаю пальцы, поможешь найти друзей и быть с Оливером. Пока меня все устраивает, но я чувствую, не знаю, словно должна тебе что-то. Я же сказал, что в основном это все ради группы. Но взамен можешь делать за меня домашнее задание по химии. У тебя отличные оценки по химии, а у меня все плохо. Математика. Сморщив нос, я неопределенно пожимаю плечами. Господи. Вздохнув, Джейк допивает колу. Тогда выучу хоть какой-нибудь предмет и делай за меня домашнее задание. Выберу что-нибудь из гуманитарных наук. Там у меня все хорошо. «Отлично! И самое главное правило – теперь я твой разум и действие!» «Если Оля зовет тебя зависнуть вместе, ты сначала звонишь мне и советуешься!» «Ты шутишь?» «Нет, потому что ты не можешь трезво мыслить и бежишь к нему по первому зову!» «А вот это мне уже не нравится, хмурюсь я!» «Готов поспорить, что твоей маме не нравятся твои оценки по химии и математике, но что поделать!» «А если я просто возьму и признаюсь Оливеру?» «Как думаешь, нет?» «Пока рано. Он скажет, что вы друзья, и отдалится!» «Ты же сама видела, как он одержим, Констанс!» Оттолкнувшись от стеллажа, Джейк подается вперед и протягивает руку. В его глазах отражается уверенность и спокойствие, а моя тревога почему-то нарастает. «Согласна? Подумай хорошенько». «А как же классический договор о том, что мы не должны влюбляться друг в друга?» Пытаюсь отшутиться я. Усмехнувшись, Джей кивает. «Поверь, Рамерес, это не понадобится». Замерев на несколько долгих секунд, я даю себе время взвесить все «за» и «против». Даже если это все окажется большим розыгрышем, мне действительно нечего терять. «К черту! Пойду на сделку с дьяволом на скейте». Подавшись вперед, я обхватываю теплую ладонь Джейка. «Идет!» «Я согласна!» В ответ Элфорд приподнимает уголки губ. На мгновение, чуть крепче сжав мои пальцы, он подмигивает и выпускает мою руку. «Завтра утром заеду за тобой. И не опаздывай, подруга!»